Глава седьмая. Подвиг Моисея «Я давно перестал действовать», — сказала Таша и пнула жреца под ребра. «Поднимайся!» Кадмар был удивительно белым, и ресницы, и волосы его были лишены всякого другого цвета. Бледно-голубая роба подчеркивала сухопарое тело, щеки были впалыми, а скулы и выбритый подбородок острыми. Таша глядела на него с отвращением. Этот человек уничтожил ее прежнюю жизнь. К утру уровень воды только вырос. У острова не было никаких шансов. Если бы она не согласилась покинуть его вчера, ей бы пришлось сделать это сегодня. Не исключено, что она мечтала придушить жреца, пока он был без сознания, чтобы проверить, рассеется ли магия воды. Может быть, без меня она так бы и поступила. Но к утру ее матери стало хуже. Шаман-кару сказала, что сердце несчастной стало биться не в попад. Совсем скоро оно остановит свой бег, совсем. На рассвете Таша собрала уцелевших женщин и мужчин острова и сказала, что они уходят в Нуапу. Кадмар отряхнул робу, шагнул к обрыву, и выставил перед собой ладони. Пенное возмущение превратилось в бирюзовую безмятежность. Люди ахнули. Я видела, как заиграли желваки на скулах Таши. Противостоять такой магии невозможно. Казалось, ничего не происходит. Кадмар просто держал руки в воздухе, напряженно глядя в одну точку. Я перевела взгляд на океан. И поняла, что не дышу. На моих глазах аквамариновая мощь по воле мага расходилась в разные стороны. Темно-синяя волна с грохотом взмыла к небу, обнажая веками скрытые под водой камни. Между ними бились застрявшие рыбины. Из-за налетевших в мгновение ока птиц потемнело небо. В центре океана росла обнажающая дно полоса бурые водоросли оседали на белый волнистый песок, теряя величественность, а податливый океан взмывал к небу ровными стенами с пятнистыми шапками по обе стороны от осушенной тропы Экине рядом с шейзаксом согнулась пополам ее вырвало её головная боль не только не прошла а наоборот, усилилась. Бывшую жрицу было не узнать. Она и сама напоминала бесформенную водоросль, повисшую на крепкой руке Шизакса. Пока магия воды будет действовать, ей будет не сладко. На огонь она так не реагировала, но ей, впрочем, и не доводилось находиться рядом, когда кто-то творил столь могущественное заклинание, как Кадмар сейчас. Шейзакс предложил Айкине несколько поджаренных зерен. «Может приготовить для бывшей жрицы свой кофе?» Я как раз размышляла о том, где взять зерен, запасы которых теперь и так были невелики, когда к Кадмару из толпы метнулась блондинка. Люди закричали. Мелькнул нож. Аден выбил его из рук женщины без усилий, одним движением. Таша подняла его с земли. Это был каменный нож грубой обработки. Такие имелись в хозяйстве у каждой женщины острова. Адан прижимал руки женщины к спине. «Я не вернусь к нему!» – кричала она, вырываясь. Я узнала ее. Та самая избранница Азгейра. На спине Кадмара расплывался багряный цветок. Значит, она дотянулась, но по неопытности не смогла нанести прицельный и сильный удар. Кадмар остался на ногах хотя сильно дрожал. Пот теперь с него катился градом. «Отпусти ее!» — велела Таша. «Она чуть не убила его!» — крикнул ей Адан, но руки разжал. Блондинка рухнула на колени перед Ташей, по ее щекам текли слезы. «Асгейр убьет нас всех! Прошу!» Таша наклонилась к ней и подняла на ноги. «Я знаю, ты боишься за своего сына!» Представь, что будет, если мы изгоним львов из Нуатла. Мы сможем дать нашим детям лучшую жизнь, чем была у нас. Я не призываю вас помогать сыновьям Бога. Я хочу, чтобы мы сражались за Нуату ради наших детей. Время сыновей Бога прошло. Посмотрите на него, — Таша указала на Адана. У рабов в бойцовых ямах и то меньше шрамов, чем у него. Он был хозяином этих земель. «Теперь нет». Адам стиснул кулаки, но ничего не ответил. Таша продолжала. «Сейчас идет зима, и что ждет наших детей дальше? Я не дам им умереть здесь от голода и холода, когда там, в речных землях, они могут получить и крышу, и еду. Эта война со львами нам на руку. После нее Нуатал может стать нашим». «Дети будут расти в другом мире!» Одни боги знали, чего стоили Таше эти слова. Она лгала этим людям и знала об этом, ведь Эйдер рассказывал ей о том, что Нуатал обречен. Избранница азгейра плакала, сидя на земле и прижимая к себе сына. Ее можно было понять. Она считала, что сбежала и освободилась от власти Азгера. Оказалось, нет. Другие стали подходить к ней, пытаясь успокоить. «Мы не отдадим Асгейру твоего сына!» Адан не сводил пристального взгляда Сташи. Этим он напоминал мне швивно. Тигр пригибался к земле каждый раз, когда видел в небе над собой орла и следил за птицей со смесью страха и восхищения. Именно так Адан глядел Наташу, только вот не задача. Она глядела на него также. Она не была жертвой. Она тоже была хищницей. Его левая рука, лишенная двух пальцев, подрагивала, и он завел ее себе за спину. Уродство не красит хищников. Это так. На миг я вдруг представила их обоих на арене Нуатла, когда хрупкая, тонкая девушка обнаженная, измазанная глиной в одной лишь набедренной повязке и кутающиеся в длинные светлые волосы, появилась среди других претенденток. Он мог желать ее с тех времен, когда Аталас первым из десяти братьев сделал свой выбор. Конечно, Аталас остановился именно на этой девушке совсем не из-за ее красоты и молодости. Отголоски того неутоленного голода до сих пор читались в глазах Адана. Таша изменилась с тех пор, и это только подливало масло в огонь. Добиться ее сейчас было еще сложнее, чем тогда, а такому мужчине, каким Адан был для нее, практически нереально. Другие женщины могли мечтать о том, чтобы стать избранницами сыновей Бога, только не она. Это был вызов, и я видела по прищуренному взгляду по сжатым губам и сполосованным шрамами что именно в этот час там на самой высокой точке острова утопленного по его же приказу адан этот вызов принял. кадмар покачнулся и рухнул на колени избранница азгейра только оцарапала ему спину и не нанесла глубокой раны. Но, похоже, жрецу хватило и этого. Заклинание и так вытягивало из него все силы. Океан разом потемнел. На спокойной глади стали расти волны. Адан бросился к жрецу. Кадмар затрясся, как в припадке. Он успел приказать океану разойтись в разные стороны. Песчаная тропа уже стала нужной ширины. Но теперь, когда силы жреца были на исходе, океан стал сопротивляться. Бурлящие воды возвышались по обе стороны от тропы. С них то и дело обрушивались вниз огромные массы воды. Если такое случится, пока мы будем идти по тропе, никто не выживет. — О боги! — прошептал Адам. — Давай, Кадмар, давай! Еще один пласт воды рухнул на тропу. У Кадмара носом пошла кровь. Почти в голос стонала бедная Эйкине. Насилие и над стихией не проходило для нее даром. Водные стены задрожали, выгнулись. Казалось, сейчас они лопнут. Но вместо этого все стихло. Кадмар рухнул на землю. Его робу можно было отжимать. Отвесные стены коридора приобрели мягкий лазурный цвет. Они хорошо держали форму. А ровная и прямая, как стрела, тропа тянулась вдаль. Адан поднялся и развернулся к людям. — К полудню песок высохнет, — сказал он. — И тогда мы уйдем. — Катта, хорошо следи за Чори. — Да, мама? Если она опять сбежит, мы не сможем разыскивать ее весь день, как в прошлый раз. Я знаю, мама. Знаешь? И где же птица сейчас? Э -э -э, Где-то здесь. Ката! Я сама буду искать ее, мама, ладно? Можно я помогу ей? Спросила я. Они обе вздрогнули. Только девочка все же улыбнулась а ее мать – нет. Для нее было совершенно неважно, что мы обе спали с одним и тем же мужчиной. Мысль, от которой у меня в одну секунду вскипала кровь, значение имело только то, что имеющим детей запрещалось общаться с бездетными. «Зачем тебе помогать ей?» – спросила третья избранница Ангхарата. «Я могу сплести клетку для Чури, если она постоянно норовит сбежать. «А, Катта, как тебе идея?» «Давай!» – обрадовалась девочка. Женщина надвинулась на меня. «Зачем тебе помогать ей?» – прошипела она. «Просто так?» Не могла же я рассказать ей, что поразительное сходство Катты с Санкхаратом действовало на меня успокаивающе. «Ты ведь так и не прошла ритуал прощения!» Не отставала она. «Нет, как видишь». Я показала ей длинную косу. «Тогда держись от моей дочери подальше», отрезала она. «Послушай, как тебя зовут? Я Ая». «Я знаю, что ты Ая, и что боги не услышали молитвы Ангхарата, раз ты оказалась среди безмолвных сестер». «Как говорить с этой упрямой женщиной?» Если единственное, чего мне хочется, это придушить ее. Я же только и могу, что представлять ее рядом с Ангхаратом, в его постели. О, боги, дайте мне терпение. Ладно, отступила я. Я просто хотела помочь. Нам предстоит опасное путешествие, а Ката очень привязана к этой облезлой птице. Ей подарил ее отец. До меня дошло не сразу анхарат катта никогда не видела анхараата как и он ее откуда тогда птица катта нашла ее на острове птица сама сказала ей что она прилетела от отца птица сказала ага ну да кате четыре или чуть больше в таком возрасте птицы вполне могут передавать приветы от потерянных родителей мать катта сложила руки на груди «Ты правда не из Нуатла?» «Правда?» «И ты, конечно, ничего не знаешь о другом ритуале очищения, более действенном?» «Снова ритуалы? О, боги!» «Не знаю». «Как думаешь, почему безмолвным сестрам запрещено говорить и даже жить рядом с детьми?» «Сказала же, не знаю». «Не обязательно очищаться огнем». «Можно убить ребенка и съесть его сердце!» Я отшатнулась. «Я просто хотела помочь девочке!» «Обещай, если Янгхарат снова выберет тебя, ты не заберешь ни Катту, ни Лану, чтобы растить их и воспитывать как своих!» «Снова выберет меня?» — повторила я. «Он может сделать своей избранницей любую из нас!» «Женщина, как тебе объяснить-то, что выбора у него не будет? Я не заберу ваших детей». «Даже если у тебя никогда не будет своих?» — уточнила она. «У меня будут свои», — отрезала я. Она мне, конечно, не поверила. Я же была из безмолвных. «Кстати, Лану я ни разу не видела», — зачем-то сказала я. Ее мать делает все, чтобы она не попадалась тебе на глаза. У нее это хорошо получается. Это ж надо, такая конспирация на крохотном клочке суши. Я вздохнула. Слушай, я не буду подходить к Кате без твоего разрешения. Но если я передам клетку для Чори, ты примешь? Птица дважды сбегала за это время, и вы искали ее во всех шалашах. Не думай, что я не видела. Еще я видела, что ей до смерти надоело ловить эту общипанную курицу. И она до сих пор не свернула ее тонкую шейку только из-за любви к дочери. А почему Катта так любит Чори, теперь тоже яснее ясного. «Клетка – это хорошо», – сдержанно ответила она. «И меня зовут Сонна». «Рада, наконец, познакомиться», – кивнула я. За клетку я принялась сразу после разговора. Птичка умещалась в детских ладошках, так что работа не займет много времени, и я успею к полудню. В ход пошли ветки и листья с задних стенок шалаша, хотя и пришлось довольствоваться остатками. Сооруженные вчерашней ночью шалаши теперь разбирались, совсем не для костров. Их по-прежнему запрещали жечь. Женщины плели корзины. Мужчины, обвязав тело лианами, впрягались в волокуши, в них складывали меха, кожи и зерна. Подходили те, кто пострадал после вчерашнего бегства, раненые, а также сухие медлительные старики и совсем крошечные дети. Предполагалось, что все они будут ехать в волокушах по очереди. Проходя мимо, я зачерпнула немного зерен из корзины, подготовленной к перевозке. Пока было непонятно, как их пожарить, но напоить Эйкине кофе жизненно необходимо. Жрица совсем плоха. Шейзакс рядом с ней не находил себе места. Он ничем не мог ей помочь, и это лишало его спокойствия. Для нее он тоже приготовил сани волокуши. Эйкине слабо улыбнулась мне, едва приоткрыв глаза из-за яркого солнца. Я развлекала ее разговорами. И спешно плела каркас. Потом укрепила его ветками и листьями. Потом решила еще немного укрепить стенки. Птице может не понравиться коротать дни в неволе, и она пустит в свой клювик. Тогда грош цена моим стараниям. Скоро я закончила клетку и передала ее Сонне через одну из женщин из домов наслаждений, которые хлопотали вокруг Экине а после скрутила собственные небогатые пожитки и закрепила их на спине, привязав все теми же кожаными лентами. Адан объявил, что время пришло. Кадмара он усадил в орлиное седло, и тижрец не мог. После, в течение дня, он иногда ложился на шею орлу, будто засыпая. Но во время перехода спать ему как раз было нельзя. От него требовалась вся концентрация и вся сила, какие у него только были. Если бы рана оказалась серьезней, плакали бы наши надежды перейти океан по суху. Первыми с горы, которая дала нам убежище, сошли вниз мужчины. Они остановились у самой кромки вздыбившегося океана и стали ждать женщин и детей, которые вместе с Ташей спускались следом. Следом шли женщины из домов наслаждений, во главе с Шейзаксом и Эйкине, которую он взял на руки, пока они спускались с горы. На берегу он поцеловал ее и уложил в волокушу. За ними следовали безмолвные сестры, а замыкали шествие мужчины со второй частью запасов продовольствия. Мы сошли на все еще влажный песок. Это был тот самый берег, на который меня доставила лодка из Нуатла. Теперь мне предстоял обратный путь. И залив между речными землями и солнечным островом, я должна была преодолеть по дну океана. Солнечные лучи пронизывали толщу воды, из которой магия жреца воздвигла перекатывающиеся подвижные стены. Вода гудела и сверкала. От нее веяло солью и свежестью. Она слегка нависала над тропой. Если воля Кадмара ослабнет, эта, противоречащая всем законам мироздания, мощь в мгновение ока рухнет нам на головы. Донный песок усеивали моллюски, рыбы и камни, облепленные морскими звездами и бледными кораллами без воды, утратившими насыщенный цвет и былое величие. Первые ряды медленно двинулись вперед. Я перехватила испуганный взгляд старшей сестры и сказала, «Моисей смог, и мы сможем». Вряд ли ей это помогло, но деваться было уже некуда. Мы старались идти по центру. Гул недовольной стихии сводил с ума заставляя то и дело оглядываться. Даже дети притихли на первое время, правда, ненадолго. Они были голодны, а еда была повсюду, так что вскоре они носились меж камней, собирая моллюсков. Поначалу съедали все, а когда люди наелись, стали складывать в корзины. Туда летели и горы водорослей, и запутавшиеся в них рыбы. По-прежнему очень не хватало пресной воды, а ее можно будет найти только в речных землях. Я шла последней, вместе с другими безмолвными, и поначалу нам доставались только обглоданные раковины. Потом стали появляться темные нити водорослей, которые я собирала прямо с песка и запивала устрицами. Раковины были раза в два больше привычных мне. Поначалу, как рачительная хозяйка, Я складывала их в корзину, но вскоре корзина заметно потяжелела, а раковинам не было конца и края, и я перестала. Остальные поступали так же. И без того небыстрое шествие замедлилось еще сильнее, а потом и вовсе остановилось. Люди шумели, впереди было ничего не разглядеть, только то, что люди почему-то выстроились в линию, как на таможне. Солнце палило нещадно. Те, кто не выспался ночью, устроились на песке, завернувшись в шкуры. Отвесные бирюзовые стены стали привычными и больше никого не пугали. Наконец подошла наша очередь, и я увидела то, из-за чего на океаническом дне образовалась пробка. Стихия застала врасплох гигантского кальмара. Он не успел убраться в океан и лежал посреди тропы грудой разбросанных по песку фиолетовых щупалец, вокруг которых растекалась слизь. Темнело. Мы до сих пор не преодолели еще и половину пути, а переправа через чудовище грозила растянуть наш переход на целую вечность. Чтобы его обойти, нужно было пройти вплотную к водной преграде справа. В этом и состояла сложность. Никто! Ни в коем случае не должен был касаться стен. Вблизи океан гудел невообразимо. Нависший над головой, он словно в подробностях описывал мучительную смерть, которая ждет каждого за этого пиющее неуважительное с ним обращение. Никакой защиты между океаном и человеком, который собирался именовать кальмара, не было. Некоторые шагали прямо через щупальца и успешно перебирались на ту сторону. Но для некоторых, меня в том числе, альпинизм по скользким присоскам находился вне предела возможностей. К тому же, слишком свежи были воспоминания о гигантском крокодиле. Разумеется, я выбрала океан. В самой узкой части... Между тонкими щупальцами на песке и океаном стоял Кадмар. Бледный, как покойник, он едва держался на ногах. Я пропустила вперед всех безмолвных сестер, а когда осталась одна, не считая мужчин, поняла, что настал мой черед. Кадмар протянул руку. Нужно было перешагнуть через щупальца. Многие в этот миг рефлекторно пытались опереться на бирюзовую стену, чтобы не прикасаться к перемазанным слизью присоскам. Но в данном случае лучше было выбрать слизь, чем дразнить и без того возмущенную стихию. Я сжала руку Кадмара, холодную, как лед. Он указал глазами на потемневший в сумерках океан, предостерегая меня. Давно заметила, что он предпочитал избегать разговоров. Скривившись и задержав дыхание, Я оперлась левой рукой о податливую мякоть кальмара. Пальцы утонули в слизи. Подступила тошнота. «Не смотри!» – читалась в бесцветных глазах жреца. «Не смотри на него!» Я аккуратно переступила через клубок щупальцев. Осторожно, словно это были провода под напряжением. Потом второй шаг. До меня почти сотня людей миновала этот перешеек облапав дохлятину своими ладонями. «Ну что может пойти не так?» – думала я. «Я почти выбралась. Это окрыляло». И тут кальмар вздрогнул всем телом. Разумеется, такое могло произойти только со мной. Кальмар тут же потянул меня на себя, но поздно. Я почувствовала, как другая моя рука ушла под воду. Глаза жреца расширились, с него мигом слетела сонливость, он даже выпрямился, а океан взревел, как прорвавшаяся канализационная труба. Побросав волокуши, мужчины, толпившиеся позади, устремились мимо меня на другую сторону. — Беги! — процедил Кадмар. Сверху обрушился соленый ливень. Позади нас на землю шлепнулся пласт воды, будто кто из тазика плеснул. Огромного такого тазика. Я устремилась за мужчинами, но почувствовала, как что-то скользнуло по ноге. Посмотрела вниз. Так и есть. Щупальце. В тот же миг я упала. Меня протащило по песку. Я разве что зубами не впилась в мякоть между присосками, на ходу пытаясь освободиться. Представляю его шок. Прикорнул себе на дне на минуточку. А когда открыл глаза, и океана нет. И ползает кто-то по тебе. Логично, что кальмар решил вернуться в родную стихию. Но ты уж как-нибудь без меня, предок Ктулху, ищи обратную дорогу. Я вырвалась и помчалась по мокрому песку, который мигом превратился в чавкающее болото. Но тут в спину прилетел резкий удар ветра. Я пропахала песок носом и, вжимаясь всем телом в размытую тропу, ощутила, как вздрогнула земля. Следом пришла вода. Я была волной в океане, снежинкой в метели, каплей дождя в ливне и переменчивым ручьем в диких лесах. Я больше не принадлежала себе. Вода преломилась надо мной, но и я была этой водой, на первый взгляд застывшей. Спокойной, мёртвой. Но это было далеко не так. Занесённые снегами равнины были живы, и иногда белые волны обрушивались лавиной, сметая безмолвие безмятежности. Я слышала грохот обвалов и различала в них клокочущий смех. Он явился передо мной облаком снега, Его бесцветные волосы развивал то ли ветер, то ли подводные течения. В янтарном правом глазу бушевало пламя, прозрачно-синий левый глаз – металл молнии. Его одежда была соткана из тумана, из аккуратного переплетения крошечных капель, искреплена льдинками для надежности. Перед нами разверся водопад. и он шагнул в его поток и действительно стал подниматься, словно это была всего лишь лестница. «Иди за мной, Майя!» Я сначала опешила, а потом вспомнила слова Зурии о том, как она сопротивлялась тому, чтобы у Швинна было собственное имя. Конечно, Эйдер не мог объяснить всех нюансов и традиций, когда мы только встретились. Хватило беглого знакомства со мной, чтобы понять, что вряд ли у меня имеется запас имен, как у любого, но от лица. У них уж точно имеется истинное имя, благодаря которому боги следят за людьми. Кажется, так и говорил Азурия. «Иди, если хочешь знать правду». «Я хотела. Давно хотела. Поэтому шагнула к водопаду» и взмыло вверх, как по эскалатору. «Смотри!» – прогрохотал мужчина с глазами разного цвета. В центре океана, куда вливался и наш водопад, кружился водоворот. В его глубинах разгоралось пламя. «Это сердце огня, и он идет!» Мир содрогнулся от чудовищного рева. Он доносился из темного водоворота, а сверху сверкали молнии. «Зариан идет к моему брату. Они будут ждать тебя в сердце мира, и ты обо всем им расскажешь». «Кто идет?» Разноглазый прищурил левый янтарный глаз, словно что-то припоминая. «Эйдер. Тебе он известен как Эйдер-Алар». Из тёмного водоворота показались красные огненные всполохи. «Что я расскажу твоему брату? Ведь я ничего не знаю!» Собеседник снисходительно улыбнулся. «Так я покажу тебе», — сказал он и столкнул меня вниз, прямо в водоворот.